Перси гордо устремилась прочь, и Элис снова уселся. Счастье. Он никогда не считал, что за этим надо гоняться. Он до сих пор жил ровно так, как и хотел, диктуя свои условия, с тех пор, как покинул дом. И теперь, вспоминая прожитые годы, мог сказать, что, как правило, был счастлив. Да. Он в этой жизни чувствовал себя востребованным, состоявшимся энергичным мужчиной. Счастье, то есть Перси, требовало, чтобы он взял жену. Элис понимал, что без жены ему не обойтись, но эти павы несносны. Он наблюдает за ними уже две недели, и они решительно надоели ему. Он обводил залу застывшим взглядом. Чувствую себя профессиональным игроком, оценивающим прикуп или делающим ставки, полагаясь на экстерьер скаковых лошадей. Глупый смех, невыносимая мамаша, груба со слугами, не моет шею. Ни одна из них не обладала ни классическим стилем Перси, ни ее смекалкой. И Перси, по всем статьям, предназначенные ему в жены, если изъять ее фантазии о любви, отказала ему. Он сидел и рассматривал танцующие пары, пока не заметил леди Эвелин Брук, вальсирующую, весьма неприлично по его мнению, с тем молодым человеком, у которого, видно, столько же достоинства, сколько рукавов у жилетки. Следует вмешаться, пока мама не увидела свою дочь В этом вихре флирта. Элис подождал, пока смолкнет музыка, затем прошел через зал к этой паре, выходившей из круга и продолжавшей увлеченную беседу. Леди Эвелин, обратился он к девушке. Она вздрогнула и посмотрела виноватым взглядом. Лорд Тайверн, вы представите меня? Конечно. Лорд Тайверн. это мистер морган доверенный секретарь лорда уинстонли джеймс маркиз айверн милорд молодой человек отвесил изящный поклон слегка приземист и смугл вероятно валиец судя по фамилии он встретил холодный кивок Элиса вежливым но неробким взглядом однако в нем есть стержень мистер морган — Леди Эвелин, надеюсь на танец с вами. — Ах, моя карточка заполнена до отказа, милорд. Она нервно вертела ее между пальцами. — Вы пользуетесь успехом, леди Эвелин. Какой фурор! Он перехватил повисшую карточку и раскрыл ее. — Вы уверены, что уже не можете дать мне даже один урок модного столичного танца? Против всех оставшихся туров были сделаны пометки Д.М. Неловкое молчание затягивалось. — У вас голова закружится от такого вихря. — Мы собирались просто переждать, милорд, — вступился Морган. — Вон там, — он кивнул на льков с отведенной кулисой. — Не на террасе, уверяю вас. — Предлагаю вам, мистер Морган. соответствовать репутации этой леди. «Леди Эвелин, вы, хочется верить, протанцуете этот тур со мной». Он увлек ее в круг, оставив у стены Моргана с побелевшим как мел лицом. Фигуры контрданса не располагают к деликатному обмену мнениями. Однако он улучил момент и спросил, «Что сказала бы ваша мать?» Расверепела бы», — прошептала Эвелин. Она была бледна не меньше, чем ее неотесанный воздыхатель. Но подбородок ее смотрел вверх, а на губах застыла лучезарная светская улыбка. «Вы правы, что отчитали меня, милорд». «Я не отчитываю», — пояснил он, — «но спасаю вас». На следующей фигуре танца они разошлись, и более не беседовали, пока тур не закончился, и он проводил ее к матери. «Спрячьте карточку», — посоветовал он. «Леди Брук, вручаю вам вашу младшую дочь, которая закружила меня до отупения. Просто с ног валюсь». «Благодарю вас», — Эвелин подняла глаза. «Вы, признаю, совершенно правы». Я не хотел бы видеть вас, оскорбленной, возобновил он беседу, когда внимание ее матери переключилось на подошедшую приятельницу. Вы мне не безразличны. Если он останется верен самому себе, Эвелин будет его своячницей. Ему надлежит защищать ее. Кроме того, он многим обязан ее матери. Она помогла уладить конфликт с Имажен. Эвелин покраснела и потупилась, но не сказать, что ему неприятно на нее смотреть. Она осознала, что дешевый флирт может дорого обойтись. «На сегодняшний вечер достаточно, старший брат», — подумал он про себя и направился к игрокам, пытающим счастье за карточным столом.